Глава 10. 1. Ламинар довольно долго стоял, глядя на место, где только что была Риса. У него чесался язык сообщить всем богам и всем тем, кто впутал их двоих в непонятную затяжную игру, все, что он о них думает. Да только с цепочкой Дайнера его могли услышать, а нрав у богов бывает разный. Да и сниматься эта цепочка не пожелала. За несколько лет общения с Рисой, Ламинер успел отучиться от иррационального страха перед смертью, который привили ему люди. Кроме того, его шестое чувство, которое не раз указывало ему нужное решение, говорило, что она все еще жива. Только где? Вторым подарком от людей, избавиться от которого было труднее, была пассивность. Анлавен жил, пребывая в неторопливом безмятежном сне. Все указания свыше от правительства ли, или еще от кого. Принимались как должное, каким бы они ни были. Думать полагалось избранным. Теперь он не знал, за что взяться. Прежде всего, стоило следить за мыслями. То, что боги обещали содействие, не означает, что оно будет дано бесплатно. И так уже было высказано несколько обещаний, выполнять которые еще предстояло. Посему он подавил немедленное желание спросить у кого-нибудь из богов, куда дели его подругу и потребовать, чтобы ее вернули обратно. Да и у кого спрашивать? Он перебрал в уме известные ему культы и осознал с ужасом, как мало он о них знает. Всю жизнь казалось, что нет нужды обременять себя подобным знанием. Будет необходимость – узнаешь. Теперь необходимость была, но было ли время? Когда он появится вновь? Неизвестно. Ламинар вздохнул и собрался с мыслями. Все остальное вокруг него не изменилось. Позади виднелась распахнутая дверь в библиотеку. Пожалуй, для начала это сойдет. Будем считать, что времени достаточно. Раз времени достаточно, надо срочно узнать о культах Релиона все, что удастся. Когда Ламинар добрался до каталога, паника и ощущение беспомощности прошли. Куда ни глянь, кругом расстилалась ледяная пустыня. Однако под ногами была теплая и мягкая земля. Неподалеку росли деревья, обрамляя небольшое озерцо. Здесь царило лето. В полумиля отсюда, в любую сторону, царила вечная зима. Шанар некоторое время бродил по роще, пока не осознал, что никого здесь нет. Не то чтобы совсем никого. Где-то над головой пели птицы, стрекотали и жужжали насекомые. Крохотный мирок жил летней жизнью, совершенно необычной и невероятной в таких условиях. «Это последний визит», – подумал Шанар и вздохнул. За исключением перемещений между многочисленными порталами, которыми были связаны все миры, где он побывал, Путешествовать приходилось пешком. Ноги гудели и плохо слушали своего хозяина. «Мало тренировки», – подумал он и усмехнулся. Он попытался вспомнить, чем занимался, когда очередной вызов вырвал его из привычного окружения и поместил на Ролеон, ничего не понимающего и безоружного. Всякий раз вызов заставал его врасплох. «Интересно, я один такой?» – подумал он, и эта мысль внушила беспокойство. «В самом деле...» Сколько существ выполняет волю невидимого судьи, который требует от них, чтобы задача, о которой всегда приходится догадываться самостоятельно, была решена как можно быстрее? Если он не один такой, было бы интересно познакомиться с коллегами. Или товарищами. По несчастью. В конце миссии, всякий раз вместо благодарности, ему достаются угрозы и упреки. Так уж устроен мир. Интересно, куда подевался хозяин этих мест? Шанар поднял камушек и бросил в озеро, перепугав стайку небольших толстых рыбок. В разбегающихся волнах закачались кроны деревьев, побежало рябье слепительно синее небо. Вздохнув, он сел в озеро и уставился на свое отражение. Тут до него дошло, что в воде отражаются двое. Он оглянулся никого. Вторым был худощавый, практически лысый человечек, который пристально смотрел ему в глаза. Что ж, «Дело хозяйское». «Приветствую». Шанар махнул рукой отражению, и оно кивнуло в ответ. Затем отражение постепенно растаяло, а на берегу материализовался его владелец. «Эзоксу?» – спросил Шанар, и человек кивнул. «Наконец-то!» – произнес Шанар, вытягиваясь на траве. «Ты уж извини, что я без должного почтения, я до того томился ходить из гостей в гости». «Знаю». Владека Мудрости опустился в возникшее из воздуха кресло и устроился поудобнее. «Что ты затеял на этот раз?» «Я затеял!» — Шанар обиженно покосился на собеседника. «Ну, во-первых, не я, а...» — он оглянулся. «Нас здесь никто не услышит?» «Никто!» — покачал головой из Оксу. Шанар понесил голос и назвал имя. «Тот, кто его произнес в последний раз, похоже, нарвался на неприятности», — пояснил он. «Надо будет, конечно, помочь. Как-нибудь. Тебе это имя что-нибудь говорит?» Изокс смотрел куда-то сквозь него, и Шанар представил, как на миллионах миров бесчетные его воплощения сейчас перебирают все те бездонные океаны знаний, хозяином которых он считался. Прошло несколько секунд, и взгляд из Оксу стал более осмысленным. «Был такой бог, весьма скромных возможностей, местный для небольшого селения». «Но о нем уже несколько тысяч лет никто не вспоминает?» «Скоро вспомнит, пообещал Шанар. «Кто-то, кто назвался его именем, скоро соберет суд смертных». «Известно. А известно, что он потребует?» оксу выглядел растерянным, и Шанар в очередной раз насладился ощущением. «Хоть какая-то компенсация за все эти длинные, трудные и утомительные разговоры?» «По правилам, это не оглашается до начала суда». Он потребует изгнаний нескольких других божеств и попытается присвоить их области влияния, по крайней мере на Ролеоне. «Бессмысленно!» – Изоксу покачал головой. «Судьи его не поддержат. Потрясения были бы слишком сильными». «А если поддержит? «Что ты имеешь в виду?» Шанар выдержал паузу и объяснил. Претендент тихонько сидел на Ролеоне несколько столетий и кого-то ожидал. Он нашел себе интересного напарника. «Имен Ламинер из Анлавена тебе что-нибудь говорит?» И Зоксу вновь посмотрел куда-то в пустоту, после чего ответил. «Говорит. Но я полагаю, ты с ним уже знаком?» «Знаком. У этого малого не было отражения в бассейне Андрингса». И Зоксу нахмурил брови. «И он теперь в напарниках у претендента?» «Какая жалость!» «Не совсем. Его двойник». «Двойник идеальный, но содержимое его телесной оболочки для меня невидимо. Скажи, ты можешь попытаться увидеть двойника?» «Попытаюсь». Изоксу помедлил секунду-другую и ответил голосом, в котором звучало искреннее удивление. «Не могу». «Вот так». Шанар покивал головой. «Никто его не видит. Только смертный». Но и для них он, скорее всего, принимает какой-нибудь неприметный облик. Вчера начали назначать судей. У меня есть полная уверенность в том, что эта парочка попытается как-то на них повлиять. Воцарилось молчание. Так что ты хочешь? Впервые за время их разговора Эзоксу посмотрел Шанару в глаза. Все это очень странно, но я не имею права вмешиваться. Я хочу устроить небольшой розыгрыш, невозмутимо сказал Шанар, глядя в глаза божества. Если не действовать, то, возможно, половина божеств вскоре покинет триллион. Заметят это немногие, но когда заметят, будет уже поздно. Так что я хочу расстроить суд». «Ты с ума сошел?» Суд смертных был чем-то вроде высшей инстанции для всех божеств, но не для Шанара. Теперь в голосе Оксу звучал ужас. «Ты понимаешь, чем это может обернуться для нас всех?» «Не для всех». Шанар поднялся с травы. Всего лишь для двух смертных, которых претендент избрал своим инструментом. И для меня. Я открою еще одну страшную тайну из Оксу. Претендент вовсе не является божеством. Пока. Но если он выиграет суд, то в пантеоне появится еще один персонаж. И весьма мрачный, смею заметить. Слуги хаоса покажутся сущим подарком по сравнению с ним. Ты же знаешь, никто так не кровожатен и мстителен, как смертный. Я уже пообещал помочь этим двум. «Не слишком ли многого ты от меня хочешь?» Шанар мысленно проклял самомнение всех божеств, включая владыку мудрости, и вновь заговорил. Прошло немало времени, прежде чем ему удалось убедить своего несговорчивого собеседника. «Зайди как-нибудь ко мне, когда все это закончится», — сказал ему Изоксу. «Я что-то уже не ощущаю себя всезнающим. Неловко получается». «Загляну», — пообещал Шанар весело. «Кстати, тебе будет интересно поговорить с Неламинером или с ними обоими. Кстати, услугу за услугу, где они сейчас находятся?» На сей раз Эзоксу очень недолго медлил с ответом. «Ни на одной области мне доступны их нет». «Значит, где-то на окраине». Шанар что-то прикидывал в уме. «Это очень плохо. Он, конечно, может тебя позвать, да вот только... что только». «Я ему посоветовал обращаться к богам только в самом крайнем случае». Ну что же, заметил Изоксу. Ну вот и посмотрим, насколько он силен. Жаль, конечно, что первым его увидел претендент. Первым его увидел кто-то другой, возразил Шанар. Ну ладно, мы еще поговорим об этом. До встречи. Одиночество сильно мешало ему. Сам он вряд ли мог подобрать подходящее слово для нового ощущения. К большому облегчению, Его приемных родителей Номинар вовсе не интересовался вопросами своего появления на свет и тонкостями взаимоотношений между полами вообще, словно уже знал все, что ему было нужно. Если бы его хоть раз показали эмпату, воспринимающему эмоции, флосу, например, то тот бы наверняка заинтересовался этим необычным ребенком, который оставался глух к одним видам эмоциональных переживаний и необычайно чувствителен к другим. Этого, однако, не произошло. В окружающих он более всего ценил честность. Во всех остальных отношениях номинар также был уникален. Впрочем, как и все мы. Так или иначе, он сумел успокоить нующее неприятное чувство утраты и усилием воли поддерживал работоспособное состояние. Вследствие какого-то колдовства ни пить, ни есть ему не хотелось, пока он находился в библиотеке. Его тайные ожидания не сбылись. Никого больше в библиотеке так и не появилось. А жаль, подумал он. Никакого способа следить за временем не было. По подозрениям самого он Ламинера, время здесь вообще не шло. Но по внутренним часам прошло не менее трех суток, прежде чем он прихватил с собой несколько книг, которые, как ему показалось, еще пригодятся. Вышел наружу, без бескрайней пустоши. «Каждая дверь не лучше других», — сказал он вслух и твердо открыл дверь с надписью «Театр». К его удивлению, изнутри вырвался не пыльный и застойный, но чистый, бодрящий воздух, наполненный хвойным ароматом. Селиан Килор, потомственный ткач, был немало удивлен, когда богатый эскорт прибыл к нему домой и пригласил его в храм Элиора, оказывая почести, которые подобали бы какому-нибудь богатому аристократу. Пока его торжественно везли в храм, Его соседи по улице успели составить несколько версий происходящего. Фигурировали такие интересные версии, как участь жертвы на каком-нибудь особо торжественном праздновании гневного бога, неожиданно вскрывшиеся родственные связи с каким-нибудь высокопоставленным жрецом, такие впечатляющие предположения, как кража большого количества храмовых сокровищ и многое другое. Если бы не крайний ужас, который не отпускал ткача всю дорогу, он без сомнения достойно бы ответил зубоскалом. К его невероятному удивлению, миссия, которую ему поручили, была равноответственной и почетной. Сам он слышал о суде смертных, но быть самому избранным судьей – это была слава на всю жизнь, чем бы суд ни закончился. Он только робко заметил, что не имеет никакого отношения к культу. Мстительный характер бога солнца ему был хорошо известен. «Это не имеет значения», – отвечили ему. После чего с почетом проводили «Домой». На сей раз массивная золотая эмблема на его шее мигом пресекла всевозможные разговоры. Шутки шутками, осмеяться над судьей, избранным Элиором, означало бы значительно сократить срок своей жизни. Поздно вечером в дверь его дома постучали. Селиан, чей разум перебирал радужные перспективы, с неохотой оторвался от раздумий и открыл дверь. За ней стоял высокий незнакомец, отличавшийся от человека, только очень длинными клыками. Он улыбнулся, селян вздрогнул и вежливо спросил: Имею ли честь говорить судью с Селианном Килором? Вы из храма? Спросил почему-то Селиан, глядя в глубокие, затягивающие черные зрачки пришельца. В некотором смысле, ответил тот, я вас надолго не задержу. селян впустил гостя в дом и запер дверь. Ломинер сделал несколько шагов и остановился в недоумении. Затем оглянулся. Дверь наружу висела в воздухе, без всякой видимой опоры, а вокруг расстилались подозрительно знакомые холмы. Впрочем, нет, на горизонте виднелось величественное куполообразное строение. Должно быть, это и есть театр. Одинокие небольшие постройки, полуразваливающиеся хижины, какие-то памятники, и совсем непонятные сооружения украшали собой холмы. Слева от него глухо заворачал отдаленный гром, и обернулся. Обернулся и тут же присел от неожиданности, не зная, спасаться ли ему бегством или вцепиться в землю, слиться с ней и держаться до последнего. Огромная, непередаваемая грозная и клубящаяся грозовая туча возвышалась на расстоянии нескольких шагов от него. Она висела всего в футе другом от земли, щедро изливая на нее свои водяные запасы. Внутри ее черной массы непрерывно сверкали молнии. Время от времени доносились раскаты грома. Небывалое зрелище совсем парализовало он Ламинера. Сил хватило только на то, чтобы не кинуться без оглядки подальше от такого Дива. Он так и не нашел в себе храбрости дотронуться до тучи рукой и предпочел отвернуться и пойти к театру. Несколько раз оборачивался... Туча не выплыла своей дорогой, и размеры ее были просто потрясающими. Судя по всему, ползти над одним и тем же местом ей предстояло несколько дней. Только теперь он заметил, что и обычные облака тоже плывут чуть-чуть ниже уровня его головы. Все остальное, деревья, кусты, даже птицы, которые в изобилии летали вокруг, были нормального размера. И острые чувства нереальности долго не отпускало он ламинера. Он не решился пройти насквозь ни одно облако, и предпочитал обходить их за несколько шагов. По пути он пытался запоминать ориентиры, если случится возвращаться той же дорогой, но постепенно приходил к выводу, что это затея напрасно. Где бы ни был он сейчас? Это все одно с лугами, с мертвой пустошью вокруг здания, с бесчетным количеством дверей, с библиотекой, портом. Интересно, а что там за дверью помеченный Ролеон? Привычный ему мир? Или такое же место, где ни один закон природы не является обязательным? Узнаем в свое время, думал Нуминер, постепенно приближаясь к растущей громаде театра. Искушение воззвать какому-нибудь божеству было сильным, но он сумел его побороть. Она летела куда-то сквозь пространство, лишенное материи. Чем-то это походило на астральное путешествие, но на сей раз полет был неуправляемым ее тело непрерывно вращалось. Далекие зорницы освещали призрачным сиянием неба, и многочисленные более светлые пятна проносились мимо. Возможно, это были спуски в физическую проекцию. Возможно, что-то еще понять это не представлялось возможным. От прежней рисцы сейчас оставался только разом в чистом виде, без всего прочего. Что-то, что для физического тела казалось бы ледяным ветром, влекло ее по никому неведомому пути. В момент отрыва от физического тела всякий, кто практиковал астральную проекцию, испытывал поначалу сильный шок. Разъединение духа и тела, мыслящей сущности и ее носителя никогда не проходило безболезненно. Со временем можно было привыкнуть к этому довольно болезненному ощущению, как хронический больной свыкается со своими неудобствами. Полностью избежать этого было нельзя. Но теперь, однако, судя по всем признакам, Она совершала астральный полет, без всякого нервного укола. Это было поразительно, и, вероятно, именно эта мысль пробудила Рису. Слишком стремительно унесло ее сюда, и слишком настойчиво неизвестный до сих пор голос убаюкивал ее, предлагая вечный отдых и покой. Очнувшись, она ощутила пронизывающий холод, которым было сковано все ее невидимое тело. Осознав себя, она смогла остановить вращение вокруг своей оси и принялась изучать окрестности. Очень скоро стало ясно, что она движется по спирали, постепенно ускоряясь и приближаясь к загадочной центральной точке ее орбиты. Повернувшись лицом, ну, скорее по привычке, чем по необходимости, в астральной проекции мыслящее существо смотрит одновременно во все стороны. К центру притяжения она заметила странную темно-фиолетовую вращающуюся туманность, куда ей предстояло упасть. Попытавшись мысленно остановить свой спиральный полет, она убедилась, что каждая такая попытка приводит только к ускорению движения. Какие бы методики, способы концентрации, мысленные приказы она ни отдавала, на каждую попытку остановить движение неведомая сила отвечала противоположным действиям. Тогда рисы секунду поколебавшись, прекратила сопротивление и убрала все ментальные барьеры, которые привыкла воздвигать, проникая в астральную проекцию. Как правило, в любом месте проекции есть обитатели, которых притягивает временно необитаемое тело. Беспечность может дорого обойтись. Здесь же, когда физическое тело было неведомо где, на это можно было пойти. И случилось чудо. Ее движение почти прекратилось. Исчез жуткий холод, оставалась только равнодушно вращающаяся туманность до да светящейся дырю окна, украшающей небесную сферу. Риса поймала одну из них взглядом, и тут же непреодолимая сила вовлекла ее навстречу быстро приближающемуся окну. Инстинктивно она дала приказ невидимым мускулам защитить руками лицо, но в следующий момент окно уже закрывало собой полнеба, и тогда застывшая картина, которую она увидела сквозь окно, ожила. Словно в древнем килиане, где не было звуков и порой не было красок, картина была немой. Риса увидела незнакомое небо, почти чисто сиреневого цвета, и приземистые ветвистые деревья. Впрочем, какими бы странами не были иные миры, везде были деревья, везде была трава, птицы, животные. Глаза и сознание быстро привыкли к новым формам. По крайней мере, ее глаза и сознание. Смежные реальности были ей знакомы, и то, что приводило другие расы в суеверный ужас, для Ханса и некоторых других рас было столь же обыденным как порталы, големы, неутомимые работники на все руки, ковры, самолеты и прочие достижения цивилизации. Разница была в точке зрения. Изящное строение под открытым небом было, несомненно, храмом. Человекоподобные существа, со синей черной кожей и коротким мехом, покрывавшим почти все тело, участвовали в неком неизвестном обряде. Точка зрения сместилась, и в кадре появилась изящная представительница прекрасного пола, державшая за руки ребенка. Женщина стояла перед небольшим возвышением, возможно, алтарем, на котором находилась хрупкая на вид статуя, летящее крылатое четырехногое существо со скаленной пастью. Жрец со своей свитой приблизился к возвышению с другой стороны и, судя по движениям губ, принялся что-то читать. Статуэтка, казалось, ожила и засветилась всеми цветами радуги. «И это будет всегда», – подумала риса. Всегда будут боги и им поклоняющиеся. Всегда у смертных существ будет необходимость опереться на что-то более постоянное, универсальное, всеобъемлющее. В тот момент ребенок сумел освободиться от руки своей матери и потянулся к сверкающей переливающейся игрушке, что манило его. Несколько человек бросилось к алтарю со всех сторон. Слишком поздно. Ручки уже сомкнулись на постаменте статуэтки. Кто-то успел поймать ребенка за руку, но безуспешно. Статуэтка покачнулась и, упав на каменный пол, взорвалась дождем из сотен сверкающих брызг. Все, кроме матери, бросились прочь от ребенка. Алтарный камень стал непроницаемо черным. Трещины побежали по нему. Черный саван опустился на испуганного малыша, впитался в его кожу и в одежду, в пол под ним. Лицо ребенка заполнило весь экран. Риса старалась запомнить каждую его черту. Особенно запомнились его глаза. Черные, бездонные, непонимающие. Камера начала удаляться. Все те, кто несколько секунд назад принимал участие в ритуале, осторожно, пятясь, удалялись прочь от оскверненного алтаря. Возле перепуганного плачущего ребенка и его матери, что лежало ничком на камне, уже не было никого. Все сторонились их, словно зачумленных. Окно отодвинулось прочь. Картинка замерла и через миг Риса вновь вернулась на свою орбиту. Подавив бешеное сердцебиение, она выбрала следующее окно, и оно вновь поглотило ее. Сотни картин увидела Риса. Одна не была похожа на другую. Менялось все. Раса персонажа, пол, реальность. Неизменным оставались только почти неуловимые следы. Выражение лица, Выражение глаз, мимика. Почти ничего общего, но тем не менее что-то связывало все увиденные ею картины воедино. С каждым новым представлением реальность все больше походила на Ролеон. Трудно понять, с чем походила. Сама Риса не смогла бы дать этому никакого убедительного объяснения. Новое чувство требовало названия, но название не находилось. Оглянувшись как-то раз, Риса заметила, что окна, в которые она заглядывала, постепенно тускнеют. Лишь дюжина их горела звездами на небе, все остальное было залито чернотой. Когда предпоследнее окно показало ей еще одну историю несчастья все того же персонажа, ощущение какого-то небывалого древнего, но все же достоверного прошлого Ролеона стало очень сильным. Вон те горы походили на Серебряный Хребет, что начинался не слишком далеко от Онда, древнейшего города. Фиолетовый песок под ногами все еще встречался и под Ондом, и среди бесплодных дюн выжженной земли. Замок, на башне которого стоял безвестный персонаж, ничего ей не напомнил, но мало ли руин пребывает в забвении после многих веков бесконечных войн. Риса не стала смотреть, что стало с владыкой замка, который успел перебить почти всех нападавших. Ясно было одно, победы ему не видать. Ему не повезет, как не везло постоянно. Вот оно, общее. Риса ощутила, как сильнее забило сердце. Невезение. Древнейшее из проклятий, которое обезоруживает самых сильных и ломает самых крепких. Но кто слышал, чтобы все воплощения, одно за другим, страдали от того же самого невезения? Страшное сочетание, редкостный магический талант И невезение, острый ум и неприязнь к негостеприимному миру. Теперь оставалось лишь два места. Клубящееся фиолетовое облако за спиной и последний сияющий глаз окна. Что ждет ее здесь? Что ожидает там? Ничто не помогало ей сделать выбор. Возможно, Ламинар был прав, и они давно уже перестали владеть свободой воли. Она долго размышляла, прежде чем сделать выбор. Когда за спиной его захлопнулись массивные двери театра, Ламинер вздрогнул. На Роллеоне театр был другим. Честно говоря, сам он поклонником этого вида искусства не являлся. Только люди, некоторые из ольтов и еще удивительно, многие флоссы питались страсть к пьесам. И удовольствие это было не из дешевых. У него оставались лишь смутные воспоминания о театрах. Впрочем, своеобразная атмосфера, дух театра присутствовали везде. И этот дух вновь коснулся едва, едва лишь двери захлопнулись. Перед ним было просторное фае, настолько просторное, что могло бы вместить в себя весь многоэтажный дворец мысли онда. Еще и место осталось бы. Потрясающая, привлекательная, но чудовищно чрезмерная роскошь обрушилась на него. Колонны, сделанные из слабо светящегося камня, уходили куда-то под невидимый потолок. Тяжелые золотые люстры самых причудливых форм спускались сверху на толстых стальных цепях. Множество крохотных шариков светилось в них, заполняя фае рассеянным полумраком. Не было резких теней, не было пятен тьмы и ярко освещенных пятен. Столь же гигантский гардероб начинался по левую руку. Какая-то фигура в ливрее стояла за стойкой, не привлекая к себе внимания. Но у ламинера не было никакой одежды, которая полагалось бы сдать. Он сделал шаг вперед, и тихий шум встретил его слух. Знакомая мягкая какафония оркестра, настраивающего свои инструменты, перезвон невидимых колокольчиков, слабое шуршание чьих-то бесед на почтительном расстоянии – все это подтверждало, что театр жив. Никого больше на ламинар не увидел, и, выждав минуту-другую, сделал несколько шагов вперед, ступая по превосходным, тщательно подобранным и вычищенным коврам. Он брел мимо рядов кресел, в некоторых из которых сидели, тихо переговариваясь, какие-то существа. Зрители. Мимо ярко освещенных изнутри киосков, где продавалась всякая мелочь. Мимо множества лишенных надписей дверей. Услышав из-за одной пары дверей рукоплескания, ламинер отважился открыть их и войти внутрь. Билетер чуть поклонился ему, предложив пройти в зал. Зал был невообразимо огромен. Оставалось непонятным, как многочисленные зрители видят и слышат все, что происходит на сцене. Ламинер пробирался мимо занятых кресел, стараясь не глядеть в лице и изо всех сил пытаясь играть свою роль. Роль зрителя. Впрочем, нет. Большой буквы заслуживал лишь сам театр. Все остальные были здесь зрителями, актерами, случайными прохожими. Усевшись в мягкое, удобное кресло, Ламинер попытался понять, что происходит на невероятно далекой сцене, но неожиданно почувствовал себя крайне уставшим. Откинувшись на спинку, он прикрыл глаза и почти мгновенно опустился в глубокий сон без сновидений. Затерянный неведомо где запретный храм хаоса был погружен в тишину. Тишину потревожил стук чьих-то подошв о камень храма. Кто-то уверенно шел в темноте, приближаясь к святая святых, алтарю, состоящей на нем расписной вазой. Звон металла о камень мог бы пробудить и мертвого. Когда силуэт приблизился к алтарю, из мрака выступил жрец и вопросительно взглянул на пришедшего. «Вот, значит, как живут поклонники запрещенных культов», насмешливо сказал пришелец, держа руку на рукояти меча. «Что тебе нужно, путник?» – спокойно спросил жрец, наблюдая, как вскипела тьма внутри стоящей на алтаре вазы. «Я пришел сказать вам, что этот тайный храм уже не будет тайным, когда я вернусь назад и скажу о нем всем заинтересованным. Думаю, что не всем понравится новость о том, что тысячи людей живут поблизости от столь жуткого места». «Ты угрожаешь храму?» – мягко спросил жрец, и из темноты выступил рыцарь хаоса, вооруженный ярко-пурпурной булавой. Пришелец презрительно усмехнулся. «Боги, что действительно достойны почитания, защитят меня от любых неприятностей», бросил он, извлекая меч из ножен. «Сейчас мы посмотрим, на что способны слуги хаоса». Он взмахнул мечом, и ваза с мелодичным звоном распалась на сотни светящихся осколков. В темноту сотряс чей-то могучий рык, и пришелец небрежно взмахнул мечом еще раз, отражая удар булавы. От прикосновения его меча внушительная на вид булава осыпалась ярко-пурпурным песком. Рыцарь хаоса с улыбкой, застывшей на губах, протянул руку к святотатцу, но черная стрела, которую он пустил, отразилась от груди пришельца, рассеиваясь безвредным туманом. Пришелец расхохотался. «Можете собирать всех своих слуг, все равно вам со мной не справиться. Если вам потребуется найти меня, меня зовут Нламинер из Анлавена». И ушел, посмеиваясь. Когда звуки его шагов затихли, второй жрец, точная копия первого, выступил из мрака, держа в руке священную вазу, точную копию разрушенной. Несколько секунд два одинаковых жреца смотрели друг на друга. Затем один из них вытянулся, похудел и превратился в Шанара. Бережно смахнув метелкой пыль с алтаря, он водрузил вазу на место. Спустя долю секунды жрец, рыцы и Шанар сотрясались от хохота. Шанар мог поручиться, что гулкому жрецу смеха примешивается еще несколько голосов, гораздо более зловещих. «Он попался», – сказал Шанар, вытирая слезы. «Я так и думал, что он будет вести себя до невозможности глупо. Итак, я сдержал свое слово». «Если бы он сломал настоящую святыню», – возразил рыцарь, – «ему бы не поздоровилось». Шанар с сомнением покачал головой. «Он не блефовал. Никто сейчас не может повредить ему». «Даже ты?» «Даже я». «Недопустимо, чтобы смертное существо обладало такими способностями», нахмурился жрец. «Мои повелители приветствовали бы такую мощь, будь она употреблена в меру, но я прочел в глазах этого варвара безумие». «Это не его безумие», вздохнул Шанар. «И не его глаза, раз уж на то пошло». Они помолчали несколько мгновений. «Ну что же», Шанар слегка поклонился. «Я свою задачу выполнил». «Остаток долга вам вернет кто-нибудь другой». Жрец кивнул. «Тогда до встречи!» Шанар махнул рукой и исчез в раскрывшемся перед ним портале. Ламинер очнулся от того, что кто-то едва слышно всхлипывал неподалеку. Давно уже ему не приходилось слышать подобного. Во многих килиан представлениях слезы были почти неизменным атрибутом, в особенности, когда показывали драму. Для самого Ламинера слезы ни с чем не ассоциировались. Они наворачивались на глаза, если было очень больно или обидно, но плакать он не умел. Где-то поблизости был человек. Человеческий ребенок, если быть точным. Ламинер открыл глаза и поразился. Зал был пуст, представление завершилось. Кроме редкого тихого плача, лишь слабый свист ветра нарушал тишину. Он посмотрел на далекую сцену, черное пятно в почти полном окружающем мраке, и вновь поразился, как можно было отсюда что-то разглядеть. Взялся за поручни, чтобы встать, и вцепился в них от неожиданности. Едва он прикоснулся к прозрачному шарику, которым был украшен подлокотник, сцена рывком приблизилась к нему, словно вот она, протягивая руку, Не прикасайся. Сейчас, лишенный актеров, света, оркестра, она выглядела пугающе. Что-то тихонько поскрипывало за кулисами, подрагивало в виде мат сквозняка бахрома на них, и впечатление от этого создавалось самое гнетущее. Ламинер отпустила шарик, и сцена вернулась на свое место. Но некогда было восхищаться столь интересными вещами. Кому-то здесь, в необъятном темном зале, было страшно. Ламинар мягко, покошачий, перепрыгнул через ряд кресел, встал в одном из проходов и прислушался. Чуть ли не миля отделял его от сцены. Неужели здесь всюду ходит пешком? В конце концов он заметил скорчившуюся, вжавшуюся в глубину кресла небольшую фигурку и направился к ней. Ребенок продолжал плакать, время от времени что-то бормоча сквозь слезы. Язык был ему неизвестен, ну да не беда. Нламинор подошел поближе, присел и окликнул ребенка на тален. Крик, который был ему ответом, мог бы считаться оружием. Ламинера едва не отбросила назад. Он щелкнул пальцами, зажигая магический огонек, и легонько шлепнул ребенка по щеке, чтобы оборвать истерику. Это был мальчик лет семи. Он возрился на Нламинора, оглядывая его лицо, задержался на его клыках и уставился на фонарик. Глаза ребенка широко раскрылись. Судя по всему, с магией он не знаком. Ламинер чуть заметно усмехнулся и расцветил магический огонек всеми цветами радуги. Мальчик что-то сказал, показывая на огонек, но Ламинер, разумеется, ничего не понял. Он произнес еще одно заклинание и коснулся одной ладонью своего лба, а другой лба мальчика. Тот сначала отпрянул, затем прикоснулся пальцами к меху на его руке. «Кто ты такой?» – спросил мальчик почему-то шепотом. Ламинар улыбнулся и поднялся на ноги. «По крайней мере, я не людоед». Глаза раскрылись еще шире. «Ты меня понимаешь?» «Разумеется. Одно из самых простых заклинаний». Мальчик поглядел на него с нескрываемой завистью. «Ты умеешь колдовать». «Ну, положим, умею я не так много. Ты что, заблудился?» Мальчик потупил взгляд. «Я... ну... я видел этот театр во сне, и я хотел забрать себе вот это на память!» Он разжал кулачок и показал прозрачный шарик. Верно выковырял из подлокотника. Ламинер рассмеялся бы, не будет ребенка столь затравленного вида. «Понятно. И проснулся не дома, а здесь». Тот кивнул. «Попытайся поставить это вечное место и заснуть еще раз», – посоветовал Ламинер. «Тогда вернёшься домой». «Правда?» Впервые в глазах мелькнула надежда. «Правда», – заверил его ламинер, совершенно не представляя, что будет делать, если это не так. «А ты кто?» – вопылил мальчик, все еще сжимая в руках шарик. Ламинер покачал головой. «Вряд ли я успею тебе объяснить. Я тут тоже чужой. И мне здесь сидеть никакой охоты нет. Так что выбирай, или пошли со мной...» или возвращайся домой. Он заранее знал ответ. Меня мама будет искать, вздохнул мальчик. Я лучше домой пойду, а мы еще встретимся? В глазах его вновь мелькнула надежда. Ламинер усмехнулся, снял с шеи свой амулет и надел его на мальчишку. Если не увидимся, оставишь себе на память, сказал он. Мне он приносил удачу. Мальчишка не стал больше задавать вопросов, Старательно ввернул шарик на место и скорчился в просторном кресле. «Не уходи», – попросил он, закрыв глаза. «Побудь еще здесь, пожалуйста». Напряжение его сказывалось. Стоило закрыть глаза, как сонливость немедленно охватила его. «Не уйду», – пообещал Номинар и уселся в соседнее кресло. На мальчишке была одежда, которую он никогда не видел на Ролеоне. Ткань была словно отлита, а не соткана. Фасон тоже был неизвестен. Такого никто не носил, ни люди, ни кто другой. «Не стану его расспрашивать», — подумал Номинар. «Интересно, зачем я ему посоветовал снова заснуть?» Когда его обучали медитации, то одним из первых упражнений было не позволять языку опережать разум. Никогда не говорить, не подумав. Или ослаб его внутренний страж, что «плохо, нельзя расслабляться». Или он сказал в каком-то смысле истину? «Сейчас засну», – подумал Ламина, закрывая глаза, – «и проснусь на Розовом острове. Риса будет сидеть рядом, размышляя о высоких материях, а я буду сидеть и слушать прибой. И нет никакого маяка. И не было». Они остановились у входа в старинную гробницу. Так пояснила Риса, В то времен Ламинар плохо владел заклинанием переводчиком. Какой-то текст был выгравирован над дверью, украшенный тонким рельефом Изображался царь, сидящий на троне и в правосудие. «Как давно это было?» – подумал Ламинар, разглядывая изображенные регалии. «Сколько времени стоит здесь эта гробница?» «Переведи текст», – попросил он Рису. Та кивнула, опустила жезл и принялась читать. «Долго я искал того, кто открыл бы мне тайну жизни. Обращался я ко многим богам, но откликнулся мне лишь страж смерти. Он открыл мне ворота и предложил мне вкусить вечности». Она запнулась. «Текст частично сколот», — пояснила она. «Это одна из ритуальных надписей». Люди и многие другие расы полагают, что Наата – злобный бог, готовый истребить все живое и тем живущий. Они вызывали ко всем мысленным силам, чтобы те позволили покойнику поскорее покинуть загробный мир, по их представлениям, вместо мучений, и вновь вернуться в мир живых. Здесь выбито начало одной старинной легенды. Так они понимают Наату. Указал ламинер на многорокое, зубастое и вооруженное устрашающим количеством клинков чудовище, которое выглядывало из-за трона, хищно усмехая зрителям. Риса потрясла головой. «Возможно». Он не стал развивать эту тему, тем более что в божествах разбирался довольно слабо. «Что будем делать теперь?» – спросил он взамен. Риса повернула к нему ярко-янтарные глаза и долго смотрела куда-то сквозь него. «Откроем дверь», – ответила она. «Доберемся до печати, которая должна не пропускать нежить в наш мир, ну и посмотрим, что с ней стало». «Там кто-то есть?» – спросил Луминар, изучая дверь и осторожно ощупывая косяк детали рельефа. «Все, что могло бы дать ключ к тому, как ее открыть максимально бесшумно». «Там нас ждет целая армия», – было ему ответом. И сказано это было совершенно серьезно. Луминар едва не выронил свой инструмент. Очень вдохновляет, проворчал он, продолжая изучать замки. Наконец раздался недовослышимый щелчок, и дверь распахнулась. Они шли по просторному проходу, и умершие в виде памятников над гроби простых могильных пред были с ними. Ничто человек так не задабривает, как смерть. Ничто человека так не пугает, как смерть. Даже те, кто уверовал в перерождении духа и бесконечную цепь существования, не избавлен от древнего, примитивного, но неумолимого инстинкта. Беги от смерти прочь. Спасайся. Все ли этому подвержены, думал он впоследствии. Поскольку, если остаться честным, в тот момент ему было не до философии. Вышагивая рядом с невозмутимой рисой, он прилагал все усилия, чтобы не удариться в панику. Невероятное, Почти идеальная чистота здесь, в гробницах, и терпкий, слабый запах, ничего общего с тленом и временем не имеющий, не помогали ему отвлечься от мрачных мыслей. После двух схваток с могущественной нежитью один и тот же ненавязчивый мотив преследовал его во снах, что он бежит, убегая от орды преследующих его оживших мертвецов, а тело слушается его все меньше, а тело его стареет, распадается, Превращается в груду такого же мертвого истлевшего праха, из которого состоят его преследователи. Когда они остановились, Ламинер словно вынырнул из одного кошмара, чтобы окунуться в другой. Сотни теней стояли вокруг. Он оглянулся. Новые сотни их подступали со всех сторон, оставаясь, впрочем, на почтительном расстоянии. На шее рисы разгорелся ярко-зеленым пламенем небольшой овальный амулет и сам ламинер смутно осознавал, насколько ему сейчас не помешала бы защита. «Если выберусь отсюда живым», – подумал он, – «расскажу, сколько всего вокруг было». Жаль, что никто не поверит, и чуть не разохотался. Перед ними на полу посреди небольшого открытого пространства, среди самых величественных надгробий, светился сложный геометрический узор, вписанный в окружность добрых пяти футов в диаметре. Издалека было видно, что узор местами прерван, нарушен, не завершен. Хотя линии светились белым, ощущение чего-то по природе своей черного исходило из глубины рисунка. «Печать», – произнесла Риса отрешённо. «Как я и предполагала, кто-то повредил ее. «Что будем делать?» – спросил Луменер шепотом. Тени не двигались, плотно сомкнувшись вокруг них. Ему мерещились призрачные лица, воздетые как когтистые лапы, полураспавшаяся плоть, стекающая с ветхих костей. Он зажмурился и отогнал видение. Риса повернула к нему спокойно лицо и произнесла. «Не подпускай никого ко мне», и шагнула вперед к печати. Призраки расступились, слабо недовольное шипение послышалось отовсюду. «Хм, не подпускай». Ламинар извлек покровитель из ножен, Кромка меча светилась во мгле слабее печати и подумал, сколько раз он успеет взмахнуть, прежде чем бесплотные руки сожмут его горло. Риса сделала шаг и еще один. Несколько футов отделяло ее от печати, и казалось, что свет, струящийся из линии диаграммы, фонтаном выплескивается вверх, чтобы скатиться вниз светящимся каскадом. Свечение волнами стекало по ее серебристой серой чешье когда она пустилась перед печатью на колени и развела руки в стороны. Тени тут же ожили, шагнули к ней. Ламинер бросил на землю свою поклажу и встал за спиной у рисы, держа холодно сверкавшую сталь покровителя перед собой. Тени сделали несколько шагов, протягивая дрожащие призрачные руки к ним. Ритмичные, исполненные странной музыки слова упали в тишину погребального зала. И тени замерли. За спиной каждой из теней открылся косой крестообразный разлом в пространстве. Свет, вспыхнувший за разломами, вобрал в себя призраков и заплавил с собой разломы. Они остались одни. Ламинер вытер с лба пот дрожащей рукой и оглянулся. Риса продолжала что-то набивать, проводя ладонями перед печатью, и линии рисунка стали плыть, сдвигаться, смыкаться. Позади него... Воздух колыхнулся, пропуская что-то в комнату. Ламинар стремительно обернулся и встретился с парой немигающих глаз, сгустков тьмы на призрачном сером лице. Призрак был не ниже семи футов. Он подавлял своим присутствием и нисколько не боялся смертного с его светящимся оружием. Риса не обращала внимания на происходящее. Ламинар был предоставлен самому себе. Пять шагов отделяло его от чудовища. Он поднял ладонь и зажег над собой магический свет, настолько яркий, насколько могли позволить его силы. В яркой вспышке длинная, бесконечно длинная тень упала на пол позади призрака. Тень чего-то бесплотного, колыхающегося, враждебного. Меньше нежесть сгорала от света, зачастую не успев пошевелиться. Более сильную свет заставлял замереть, и хотя и немного повреждал. В этот раз фокус не удался. Призрак взмахнул рукой, и магическое солнце зачахло, съежилось. Тьма окутала их обоих. Призрак шагнул вперед. Его бесплотный палец поднялся, и на увидел, как сидит редеет и выпадает его мех, как иссушается и кусками сходит кожа, как разваливается в пыль его тела. Сжав зубы, Он селился побороть вождение, вцепившись в холодную рукоять меча и удерживая себя по эту сторону черты, за которой хаос. Призрак вновь шагнул вперед. Покровитель описал тускло светящуюся во мраке дугу и вонзился туда, где у людей было бы сердце. Призрак издал хриплый рев. Позже ламинор пытался понять, чем он мог бы его издать. И вырвал меч из себя. Оружие накалилось до бела. Посеребренный клинок начал плавиться, и поток ослепительных брызг рухнул между противниками. Ламинар отпрыгнул. Кипящее серебро ранило призрака. Его проницаемая плоть уже была усеяна множеством отверстий, но он был все еще не побежден. «Все, доигрался», – думал Ламинар, извлекая из рукава кинжал. Жалкая игрушка, конечно, к тому же не серебряная, но не сдаваться же. За спиной его что-то грохотало, дрожал каменный пол. Но все это было за тысячу миль отсюда. Сейчас призрачная рука коснется его тела, и тогда призы кринулся вперед, когда дорогу ему преградил огромный крестообразный родлом. Жаром дохнуло из глубин его. Ламинар закрыл лицо ладонями и отступил на шаг. Его противник разлом поглотил без остатка. Жуткий вопль донесся откуда-то из нестерпимо сияющей глубины. С металлическим щелчком разлом сомкнулся, и тут же вновь стало светло. В воздухе повис жар кузницы. Сухой металлический жар с привкусом горящих угольев. Ламинар с трудом поверил, что вновь остался жив и обернулся. Риса сидела у печати, теперь совершенно целый и завершённый, и слабо улыбалась ему. «Он мертв? спросил Ламинер. «Видение призрака все еще стояло перед глазами». «Надеюсь» ответила она, пытаясь встать на ноги. Ноги плохо слушались ее, и ламинар поспешил на помощь. Впрочем, он никогда и не был живым. Они побрели прочь из гробницы, слишком уставшие, чтобы позволить себе разглядывать многие сотни надгробий и прикасаться к давно ушедшему времени. Нламинар проснулся, словно выплыл на поверхность моря толчком. Протерев глаза, он осознал, что находится в театре, Мрак по-прежнему окутывал его, но в соседнем кресле никого не было. «Сработало», – подумал он с вялой радостью. Зажег фонарик, ожидая увидеть в кресле или возле него свой амулет, но ничего не было. Мальчишка унес его с собой. «Одной легендой больше», – подумал номинар безо всякого воодушевления, и поднялся с места. Во тьме слабо светились очертания двери «Выход». Странно удивился он. Раньше я ее не замечал. На сей раз тишину зала нарушали только его шаги.